Алексей Зелепукин, Тусен. Дорогой мельпомены. Пролог. Христиане ударят по щеке, подставь другую. Как вообще подобное стало популярным? Презрительно хмыкнул огромный воин, вытирая запекшуюся кровь с клинка не менее массивной секиры. Эта религия делает людей слабыми. Воин смачно плюнул за бортушкуя. Солнце еще не поднялось над морской гладью, но тьма уже отступала. Попутный ветер хлопал полотнами паруса, трещал деревянными балеспасами и хрустел натянутыми веревками, годня судно вперед. Лужкуй, обремененный грузом, словно нож резал гладь моря, спеша домой на север. Волны с шумом возмущались брызгами и кровоточили белой пеной под натиском деревянного судна, набитого саксонским златом и серебром. Старый, почти облысевший викинг, сидящий напротив, лишь улыбнулся, продолжая перебирать пучки засушенных трав. — Молод ты просто, Хеген, молод и глуп. Вспомни, как бился тот чедушный сакс. У него не было ни злата, ни скота, но он один стоял против шести наших. — Ты про того крестьянина, что вилами ранил ярла? Башку-то ему все равно я снес. Воин смочил тряпку в багровой от крови воде деревянной катки и снова принялся оттирать топор. Снес. Но Ярл даровал его женщине жизнь. Ее даже пальцем никто не тронул. За это тот крестьянин и сражался. А значит, и битву свою он выиграл. Не религия делает людей слабыми или сильными, Чем больше человек имеет, тем сильнее его страх это потерять. Богатство — вот настоящий источник слабости, а любовь — источник силы. — Какой ты нудный, Эрик! Как мое отношение к женщинам может сделать меня сильнее, если только она валькирия? — Ни одна из небесных воительниц не обратит на тебя внимания, — усмехнулся Эрик, чем вызвал явное негодование гиганта. Тот отбросил тряпки вскочил на ноги, занося топор, но кинжал пожилого лекаря был быстрее и, сверкнув сталью, уперся в горло противника. Голос Эрика стал суровым и жестким. «Сядь, щенок! Еще раз дернешься! Снесу твою тупую башку, как шляпку у гриба!» На шум обернулось еще несколько викингов. Глаза Эрика, голубые, как чистое летнее небо, горели огнем... В них не было ни страха перед могучим гигантом и ни намека на пощаду. Лишь безразличие палача или матерого хищника. Хегена вдруг охватила паника. Холодок пробежал по телу, парализуя конечности, словно сама Хель взглянула на него через глаза Эрика. «Остынь! Убери кинжал! Впереди не одна битва! Хегин еще пригодится! Я прошу за своего воина прости его!» Голос Ярла, несмотря на кровавые повязки вокруг груди, звучал зычно и властно. Пожилой лекарь повиновался. Ярл повернулся к гиганту. «А ты, прежде чем угрожать, знай, кому грозишь!» Хеген удивленно посмотрел на корабельного лекаря, но внял предупреждение вождя, тем более, что приставленное к кадыку лезвие не оставляло ему выбора. Гигант прошептал извинение и, выместив ярость на кадушке с водой, двинулся к корме судна. Ярл поднялся на носовой помосту шкуя, вглядываясь вдаль. Сделал глубокий вдох и тут же скрючился от боли. На повязке влажным пятном проступила свежая кровь. Лекарь поднялся и бросился к вождю. Ярл лишь поднял руку в восстанавливающем жесте. — Эрик хотел было вернуться к своим травам, связанным в небольшие пучки, но не успел. Постой со мной. Скоро рассвет. Он прекрасен над бурным морем. И запах! Какая тут свежесть! Вдыхая его, я чувствую себя свободным. Интересно, а в Вальхаале есть море? Могут ли герои наслаждаться ласками легкого бриза, который словно первый неловкий поцелуй девственницы ласкает чело. Я не был в Алхали, князь, но я уверен, что там не только зал, наполненный потом и смрадом перегара, героям не пристало беспробудно веселиться и предаваться утехам, хотя, безусловно, иногда не мешало бы. Что ты не поделил с моим лучшим поединщиком? Ярл оторвал взгляд от горизонта. Все как всегда. Пытался даровать мудрость тем, кто в ней не нуждался. Прости, княже, это моя вина. Ты все еще хочешь сойти на том безлюдном острове? У каждого из нас есть свои цели. Тебе был нужен лекарь в походе, мне — судно, что пройдет мимо Буяна. Договор дороже денег, князь. Я сдержал свое обещание. Теперь дело за тобой. Ярл опустил голову, не вытерпев взгляда голубых глаз лекаря. У руля взять курс на запад рявкнул князь и быстро зашагал прочь с палубы. Ушку уже третий день держал курс на закат и третьи сутки парус болтался на рейс, словно плащ. Викинги изможденные гребли начали роптать. Горизонт был чист, лишь вдали сизой дымкой сливалось море и небо.